Глава 77. День 5. Проснувшись, Элин понятия не имеет, который час. Протянув руку, чтобы узнать время, она морщится. Поясница болит и не гнётся. И не только из-за схватки с Марго, Элин спала на раскладушке, которую ей дали в отеле, чтобы Уилл мог занять их кровать один. Раскладушка узкая и хлипкая, а матрас Одно недоразумение едва закрывает жёсткие пружины. Сейчас шесть утра, и света хватает, чтобы увидеть Уилла. Он по-прежнему бледен, но дышит ритмично и ровно. Эллен с облегчением снова ложится на подушку. Голова раскалывается и налилась свинцом. Каждая клеточка тела мечтает о сне. Перекатившись на живот, она снова закрывает глаза. На этот раз она быстро засыпает, за считанные минуты. Она знает, что это опасно, потому что теперь, если вернуться в воспоминания, это будут уже не фрагменты, как прежде, а цельная картина. Сэм наклоняется над заводию, его сеть уходит в глубину мутной, заросшей водорослями воды. Всё происходит как в замедленной съёмке. Сэм поворачивается и что-то говорит вроде: "Крабов нет" или "У меня шея сгорела". а когда разворачивается обратно к воде, теряет равновесие. Эллен хохочет, увидев комичное выражение его лица, но вскоре понимает, что это не смех, а страх. Страх искажает его черты, потому что он падает навзничь. Хуже не придумаешь не видеть, куда падаешь, не контролировать свои движения. Он чисто входит в воду. Теперь Эллен Элен понимает, что это было первым тревожным признаком. Сэм должен был поднять брызги, закричать, когда вошёл в воду, плескаться и хохотать, пытаясь выбраться, но ничего этого не было. Лишь всплеск, а за ним кошмарный звук удара. А затем Сэм затихает, только по воде расходится рябь и круги. На камне осталось пятно, ярко-красное на белом ракушечнике. И лицо у Сэма совсем другое. Глаза широко открыты и смотрят в небо. Руки и ноги болтаются, как у медузы, будто у него нет костей, и на его виске трещина, не просто порез, а зияющая рана. Элин хочет броситься к нему, это она помнит, хочет нырнуть, совершить чудо, чтобы его спасти, но только ноги не подчиняются. Они застыли, приклеились к камню и половинке раковины, зарывшейся под левым каблуком. Шевелитесь, приказывает она своими ногам, шевелитесь. Но они не слушаются. Как и глаза, они тоже застыли. Застыли на теле Сэма в заводе. Его футболка надулась в воде, и её подхватил ветер, превратив в отвратительный воздушный шар. Его ноги покачиваются на волнах, лохматые водоросли обвивают лодыжку, из рук Элин выпадает ведёрко и с громким треском ударяется о камни. Водоросли наматываются между скоплениями ракушек, крабы вырываются на волю и ползут по скалам в отчаянных поисках воды. И тут её мозг зацикливается. Раз за разом повторяется один образ крупным планом: ведёрко выпадает из руки. Ведёрко выпадает из руки. Эллен поднимает его и крепко хватает за ручку, обхватывая пальцами изгиб. Ее сердце гулко стучит, когда одно воспоминание накладывается на эхо другого. Похожее. Что-то падает на пол. Во время схватки Уилла и Марго что-то упало на пол. Эллен это слышала. Она закрывает глаза и... И тут же всплывает картинка. Уил и Марго схватились сопять и тяжело дышат, но был там ещё какой-то приглушённый звук, мягкий удар, и что-то заскользило по полу. Элин садится и тянет руку за стаканом с водой, делает глубокий глоток и мозг рвёт мысль на части. Что же это было? Что упало на пол?